Глава 87 Мир заволакивала вихрящаяся тьма, а вокруг ярился хаос. Сквозь все это Зафира разглядела, как тело Беньямина замерло, слившись с землей. А в горле встал ком. Нет, это был не Дин и не баба, а другой мужчина, о котором она узнала множество мелочей. Мелочей, которые делали Беньямина тем Сафи, которым он был. Его любовь к сну, его бесконечная болтовня, его нелепая гордыня, ценность, которую он наделял доверие и правду. Не нужно знать чьи-то самые страшные секреты, чтобы желать ему жизни. А в этом мгновение мы — две души, потерянные под луной. Но что, если одна душа потеряет другую? Что, если между ними встанет смерть? В последний раз, когда Зафира заговорила с Сафи, она была готова порвать его на куски. Теперь же ей хотелось забрать назад все злые и горькие слова. Слова, которые она никогда, никогда не сможет искупить. Никогда больше охотница не увидит его темно карих глаз и кошачьи улыбки. Не услышит занудного, несмолкающего голоса или сожаления с которым он говорил о сыне. «Зафира!» — закричал Альтаир, перекрывая вопли ифритов. «Джаварат!» Солдаты тьмы заполонили все пространство, почти невидимые из-за волнующейся тьмы Насира. Они выли, их огненные посохи вспыхивали и рассекали воздух. Их было слишком много. Банда никак не могла пробиться сквозь них. Зафира нашла книгу. Она обхватила руками мягкий кожаный переплет, и пульс ее разом успокоился, забившись в такт биению сердца самого Джаварата. Мы прошлое, прошептал он. Он был всем, в чем они нуждались, для возвращения магии, но не самой магией. Вновь Зафира ощутила ровный ритм, гудящий под ее сапогами. Сестры! «Отдали нам свои добрые сердца». Эту фразу знал каждый ребенок Аравии. Милостивые снега». Зафира чувствовала сердцебиение, но оно не принадлежало Джаварату, оно принадлежало... Охотница подняла взгляд на пять стоящих кольцом деревьев, защищающих книгу в последней битве. «Сёстрам». Их настоящие бьющиеся сердца были сосудами невообразимой силы, волшебства. И эти сосуды скрывались под каждым деревом в грудной клетке из корней. Деревья были сестрами. Она должна была отыскать сердца, отвязать их от шара и, сделав это, снять это проклятие. К серебряной ведьме вернется сила. Под руководством Джаварата они сумеют вернуть сердца в королевские минареты. Вернуть волшебство халифатам. Вот только освобождение сердец означало и освобождение льва. «Сердца», — прошептала Зафира, не в силах больше удерживать слова внутри себя. Они выбирались из груди, царапали рот, заставляли говорить. «Сердца покоятся в деревьях». «Волшебство покоится в деревьях!» Зумра услышала ее. Они бросились к деревьям, одновременно отражая атаки эфритов. Однако лев тоже услышал ее. Он ринулся к Зафире. Он пока не нуждался в сердцах. Джаварат был важнее, знания были для льва важнее всего. «Уничтожь его!» Он сыграл свою роль. Слова Джаварата эхом отозвались в сердце. Это были не слова сестер, а результат долгих лет, в которые книга пропитывалась тьмой. Зафира попятилась, уклоняясь от посоха ифрита. Еще одна тварь бросилась к ней за спину, но кифа метнула один из грозовых клинков, поразив ифрита на бегу. Альтаир бросился в бой с занесенными саблями, однако лев с легкостью отразил его нападение и швырнул генерала навстречу пребывающим ифритам. «Охотница!» — закричала Кифа. Зафира видела, что пелузианка бежит к месту, где осталось тело Беньямина. Она видела, как Кифа склонилась над павшим Сафи, их другом, но не могла отреагировать. В глазах у нее темнело, книга дрожала в руках. Она больше не стояла на камне, который даровал ей единственную защиту. Издалека донесся крик Кифы и ответный приказ Альтаира, генерала, на поле боя. Лев зарычал. За ним тянулись клубы тьмы. Зафира пригнулась, пытаясь разглядеть что-то в бушующем со всех сторон хаосе, пытаясь прислушаться к требованиям Джаварата. Она услышала голос Беньямина, который велел ей сохранять спокойствие, думать, доверять. «Вместе мы сильнее». Но теперь он был мертв. Крики пронзили барабанные перепонки. За ними последовал вой ветра, а затем чьё-то тело внезапно врезалось в охотницу, и Джаварат вырвался из её рук. На этот раз Зефира ощутила потерю. Ей казалось, будто в сердце разошелся шов. Она слышала зов Джаварата, панику, ибо он взывал кто и с кем был связан. Шёпот губ льва ласкал её ухо, и она знала, что потерпела неудачу.